Глава восьмая. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия, Красная Зона. Она же Инферно. Неизвестное место. Наша армия. Что надо, гасим звезды голым задом, но из моды вышел ядерный удар. По двадцатому кругу я гонял в голове неуставную строевую песню, однако задушить тревогу и подавленность черными щупальцами, стискивающей сердце, до конца не удавалось. Это походило на то, что я испытывал после... после смерти, да. Когда меня истыкло клинками грёбаный морф, а сверху прилетела бетонная плита. Правда, тогда шарашило меня, конечно, сильнее, сейчас я хотя бы сопротивляться мог, но давалось это тяжело. И только глядя на упрямую прущу вперед скайлер, я глотал ругательство вместо того, чтобы выплескивать их наружу. Стыдно, блин. Девица молча идет, а бывалый мать его космодесантник расклеился как тряпка. Мысли все лишь о том, что проще прекратить это безуспешное трепыхание присесть у забора, вытянуть ноги и забить на все. Кто там сзади идет, куда, зачем, не имеет никакого значения. Какая разница? Все равно бегать бесполезно, рано или поздно догонит. «Так зачем усложнять себе остатки жизни?» Я все же выдержал и грязно вырыгался, поняв, что проклятая пси-аномалия снова взялась за меня всерьез. «Вот же гадость какая, а? И главное, лезет в башку так незаметно, и не скажешь, что это откуда-то извне навеяно. Контроль, боец. Только полный контроль всех мыслей, всех эмоций, всех ощущений. А то и сам сдохнешь, и девчонку за собой тащишь». Иногда, когда я случайно уходил с невидимой тропы, отклоняясь от прокладываемого скалер маршрута, нагревало меня особенно сильно. В такие моменты хотелось выйти от тоски и боли, раздирающих душу. И лишь повышенная сопротивляемость к ментальному воздействию вкупе с остатками силы и воли удерживали меня от того, чтобы и в самом деле не разнести себе башку к чёртовой матери. Как только я возвращался на тропу, сразу же становилось легче. Девушка будто чувствовала, где концентрация этих грёбаных микроорганизмов выше, и вела меня именно через такие участки. Хотя почему будто? Так и было. Причем тропа эта была весьма извилистой и запутанной. Иногда скалер вела меня через двор полуразвалинного коттеджа. Иногда и через сами развалины. После того, что я ощутил, отклонившись пути, вопросов в целесообразности такого маршрута не возникало. И я шел за девушкой как привязанный. Если не считать того, что справа вырос пологий, но достаточно высокий холм, местность практически не менялась. Один коттеджный поселок посёлок сменял другой, и я предположил, что некогда это было чем-то вроде рекреационной зоны для рабочих. В пользу этой версии говорил и высохший котлован слева, с остатками причалов, пандусов и понтонов. В отдалении виднелись остовы наполовину вросших в растрескавшийся грунт яхт и яхточек. А в одном месте, когда мы проходили близко к котловану, Я даже заметил погребённые в песке шезлонги из полипласта. Но ну да, видимо, здесь было большое озеро, а коттеджи, дачные или гостевые дома для отдыхающих смен. Хотя постоянным жильем это тоже вполне могло быть. Многие инженеры, эффективные менеджеры и прочие начальствующие люд среднего звена, в отличие от обычных работяг, был прикован к индустриальным планетам. Если бахтовики прибывали сюда, отрабатывали контракты и свалили обратно, то те, кто ими управлял, были более ценным ресурсом для корпорации. следовательно, зарабатывали больше и отказаться от этого заработка не могли. Вполне логично, что часть из них пускала корни на Рапсодии и покупала здесь жилье, стараясь выбрать местечко поуютнее, чем рабочие поселки. Судя по тому, что я видел перед собой, до поры до времени им это вполне удавалось и, наверное, вели они вполне сносную жизнь, пока не нагрянули ксеносы. Размышления проходили фоном, сознание будто разделилось на несколько потоков. В одном я бубнил марш космодесантников, Во втором анализировал окружение и следил за скайлер, а в третьем вел непрерывный бой с давящей атмосферой. Который из потоков заметил неладное, я так и не понял, да и это и не имело значения. Главное было другое. Позади, примерно в паре километров от нас, на дороге появилась человеческая фигурка, быстро перебежавшая от одного здания к другому. Фигурка была в броне и с оружием, а двигаться старалась скрытно. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это означает. Нас догоняют преследователи». Сконцентрировавшись, я мысленно позвал Элис. Нейросеть откликнулась не сразу. "Доложи статус адаптации", старательно проговорил я, не раскрывая рта. Разговаривать таким образом с кем-то, кроме своего второго я, было мягко говоря, непривычно, но привлекать внимание скайлер я не хотел. "Адаптация в процессе", на миг замершись, ответила нейросеть. "Что значит в процессе?" не понял я. "Ты же мне даже проценты конкретные называла". Возникли некоторые затруднения. Голос Элиса вдруг снова стал механическим и бездушным. «С ней что-то происходит? Или...» «Или хитрая программа таким образом пытается снять себя ответственность. Типа я ни при чем. Что ты хочешь от набора нулей и единиц? У тебя в башке?» «Биокомпьютер полностью адаптирован. Управляющий интерфейс изменен. Все тесты проходят без боёв». Снова заговорила Элис. «Но...» «Я чувствовал, что ассистент не договаривает». но он расходует слишком много ресурсов, постоянно пытается перехватить управление и запустить программу трансформации». Мрачно ответила Элис. И «Я до сих пор не могу понять, как с этим разобраться. Пока мне удается справиться, но что будет, если ослабить контроль и воспользоваться его функциями, я не знаю». Голос в голове снова обрел живые нотки, и сейчас в нем сквозила неприкрытая растерянность. «Ну, блин, замечательно. Ладно, нахрен, сначала нужно решить вопрос погоней и выбраться из гребаной мозгокрутки». Как быть паразитом, потом решу. Что у нас есть, Элис? Мне нужны импланты. Стабильную работу не гарантирую. Если я отвлеку часть ресурсов на управление имплантами, биокомпьютер может перехватить управление. Прогнозировать ситуацию в этом случае невозможно. Дерьмо. Что с прямым управлением? Импланты будут работать, если я возьму его на себя? Ответ положительный. Все установленные импланты и тактические программы будут работать. Однако, согласно прогнозу, боевая эффективность упадет на 30-60%. Работа силового щита при этом невозможна. Отсутствует необходимый драйвер. Для установки драйвера требуется посетить зеленую зону или лабораторию кланового форта. Прекрасно, просто прекрасно. Выведи список работающих имплантов и устройств. Отдал команду я и, вынырнув из внутреннего диалога, обратился к своей проводнице. «Скайлер! Эй, Скай!» Девушка обернулась через плечо. Я увидел на ее лице бисеринки пота. Кажется, ей проход через мозгокрутку тоже дается не так легко, как мне казалось. Похоже, у нас проблемы. Что там? Кажется, наши друзья решили рискнуть и пошли за нами. Сколько их? Она нахмурилась. Не знаю, я видел пока одного. Плохо то, что он меня, скорее всего, видел тоже. Пока недалеко, но идут быстро. Не думаю, что мы сможем оторваться. Так что, хоть тебе это и не нравится, придется все же принимать бой. В мозгокрутке. Скептически хмыкнула Скайлер. «Понимаю». «Ну, я других вариантов не вижу. Только место нужно выбрать поудобнее. Здесь воевать с ними не хотелось бы». «Есть, тут, пожалуй, одно местечко», протянула Скайлер. «Получше. Но придется пробежаться. Ты как?» «Ты знаешь, лучше», — Удивленно ответил я. «Мне и правда значительно полегчало. Уж не знаю, что было тому причиной. Место здесь было такое, и дальше меня опять придавит». Или нарастающая опасность, и чего скрывать, азарт предстоящего боя прочистили мозг. Как бы то ни было, вышибить себе мозги больше не тянуло, а это уже немало. Слабость все еще ощущалась, но с этим я уж как-нибудь справлюсь. «Тропа здесь проходит неудобно», — проговорила Скайлер. «Будем как на ладони, придется с неё сойти. Пожалуйста, старайся себя контролировать и дай знать, если тебя совсем уж серьезно колбасить начнет. «Не вопрос», — я кивнул. «Тогда ускоряемся». И девушка легко и грациозно перешла с быстрого шага на бег. Я устремился за ней. «Элис, что со списком?» На бегу поинтересовался я, чтобы отвлечься от вернувшегося давящего ощущения. «Готово», — откликнулась нейросеть. И перед глазами развернулась панель интерфейса, дополненной реальности и иконками. «Так, погнали. Что тут у нас?» Нейросеть на усовершенствовала интерфейс. Теперь на панели улучшений было несколько вкладок с модификациями, разделенными по типу. Я быстро пробежал взглядом одну из них. Импланты модификации. Нейропроцессор. Статус «Функционирует». Внимание! Загрузка модуля близкая к критической. Уровень загрузки – 90%. Остановите или удалите используемые приложения, чтобы освободить ресурсы. Возможно, сбои в работе. Тактический процессор. Статус «Функционирует». Внимание! Нехватка ресурсов. Работоспособность – 40%. Остановите или удалите используемые приложения, чтобы освободить ресурсы. Возможность боев в работе. Оптические планты. Пассивная модификация. Функционирует. Из-за нехватки ресурсов – возможность боев в обработке поступающей информации. Как ярные планты. Пассивная модификация. Функционирует. Из-за нехватки ресурсов – возможность боев в обработке поступающей информации. Мышечные усилители. Пассивная модификация. Функционирует. Улучшенная модификация кровеносной системы. Функционирует в пассивном режиме. Улучшенная модификация дыхательной системы. Функционирует в пассивном режиме. Улучшенная модификация вестибулярного аппарата. Функционирует в пассивном режиме. Дерьмово, но не критично. В конце концов, я в лимбе вообще без всего этого сначала воевал. И не сказать, чтобы совсем плохо получалось. А ведь вооружение у меня тогда, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Правда, и противники тоже попроще были. Ладно, что у нас дальше? Приложение. Таргет-трекер. Статус функционирует. Работоспособность 40%. АИМ-ассистент, статус, функционирует, работоспособность – 35%. Тактический ассистент, статус, функционирует, работоспособность – 10%. Тактический анализатор, статус, функционирует, работоспособность – 15%. Кошачий глаз, статус, функционирует, работоспособность – 25%. Внимание! Нехватка ресурсов. Возможность бои в работе приложений и задержка обработки входящей информации. Закройте лишние приложения, чтобы освободить системные ресурсы. Так, получается, все ресурсы брошены на сдерживание биокомпьютера, и оставшихся для нормальной работы активных имплантов и приложений не хватает. Значит, будем оптимизировать. Я с трудом сосредоточился, отгоняет отвратительное чувство безысходности. Чувствовал я себя и правда лучше, но все же не настолько, чтобы сильно этому радоваться. Фу, скорее бы отсюда выбраться. Так, кошачий глаз мне, пожалуй, не нужен. Смогу обойтись, учитывая, что в кои-то веке Засаду буду организовывать, а не попадать в нее. Значит, антиснайперское приложение вырубаем. Дальше. Тактический анализатор и ассистент штуковины полезные, конечно. Но, наверное, без них я тоже справлюсь, особенно учитывая, что жрут они больше других. Выключаем: весь системный хлам вроде инкогнито анализатора, который показывает информацию о других игроках, магазина, рейтинга и прочего, туда же. Анимации, украшательство интерфейса вслед за ними. Переходим в режим максимального быстродействия. «Камлинг... Камлинг...» «Скайлер...» — заговорил я, чуть замедлившись, чтобы отдышаться. «Сбрось мне приглашение в группу. Нам придется разделиться, и лучше, если мы будем использовать тактическую сеть и общаться через камлинг». «Не получится», — последовал удививший меня ответ. «Долго объяснять, не сейчас. Направо, за мной!» Девушка свернула в улочку, ведущую к подножию холма. Я выругался и перепустил следом. Вот что с ней не так? Сколько меня ещё сюрпризов ожидает? Чёрт. Ладно, продолжаем настройку. Выделив взглядом все ненужные сейчас приложения, я завершил их работу. Иконки таргет-трекера и АИМ-ассистента тут же сменили цвет с тревожного оранжевого на спокойный зеленый, А в статусе обозначилась стопроцентная работоспособность. Хорошо. Так, у нас тут еще две панели. Смотрим. Внешнее устройство. Боевой костюм класса Скаут. Индивидуальный силовой щит типа Оберег. Недоступна, требуется установка драйвера. Модератор звука интегрирована в индивидуальную броню, поглотитель звука позволяет снижать шум движений, снижая риск демаскировки, Недоступна, требуется установка драйвера. Активная маскировка недоступна, требуется установка драйвера. Голографическая проекция недоступна. Требуется установка драйвера. Хм, интересный костюм. Жаль, воспользоваться ничем нельзя. Выберуся со всего этого говна, озабочусь поиском костюма для своего класса. Как понимаю, для класса мародер там много интересного. Так, а это что? Четвертая панель выглядела так, будто делали ее на коленке. Странные иконки, ломанный шрифт и абсолютно неадекватный бессмысленный текст, в котором нормальным был только заголовок вкладки. Неизвестное устройство, симбиотический компьютер, адаптированный интерфейс. Мимикрия, Скрытый полости безопасные кривые и худея и сильный, кушать много, бодрый график. Биодетектор, смотри узнавать скрытый организм. Тёплая кровь разрешено. Худей, средняя кушать. Бодрый график. Фокус, концентрат. Очень медленно все. очень быстро ты. Худей, сильно кушать много. Бодрый график. Воскрешение, сильный ветер. Быстрый вставатель, лечи, не болей. Худей, сильно кушать очень много. Белый график. Э -э -э -э у меня что, уже крыша поехала? Элис, мысленно позвал я. Что за бред тут нахрен написан? Что это такое вообще? На это отозвалась тотчас же. Прошу прощения. Кажется, модуль адаптации текста оказался пиратским. Сейчас исправлю. Секундочку. Готово. Я обновил вкладку и облегченно выдохнул. Текст в интерфейсе стал как минимум понятным. Неизвестное устройство. Симбиотический биокомпьютер. Адаптированный интерфейс. Мимикрия. Активная маскировка. Заставляет организму вырабатывать гормон, использующийся ксеноорганизмами, в качестве маркера свой-чужой. Высокий расход биоресурсов. Активная способность. Детектор биологической формы. включает ксенозрение, позволяющее видеть замаскированные теплокровные организмы. Средний расход биоресурсов, активная способность. Концентрация фокуса, при переключении восприятия на биокомпьютер, позволяет увеличить скорость восприятия, реакции и передвижения. Высокий расход биоресурсов, активная способность. Ураганная регенерация. Ускоренная регенерация организма, при активации все ресурсы направляется на восстановление. Внимание, очень высокий расход биоресурсов, пассивная способность. Интересное кино. Теперь многое становится понятнее. И как я так быстро восстановился, и как я увидел затаившегося скаута, и как смог так точно выстрелить в него из арбалета, прежде чем он поджарил меня. Ураганная регенерация, биодетектор и концентрация фокуса. А еще понятно, почему мне постоянно так сильно жрать хочется. Расход биоресурсов, чтобы ему пусто было. Исходнул я по той же причине. Это же до какой скорости все процессы в организме разгоняются. «Да, ладно». Я перенес иконки таргет-трекера и АИМ-ассистента в меню быстрого доступа. Подумал я добавил туда концентрацию фокуса и биодетектор. Так, на всякий случай. Пользоваться всем этим пока желания особого нет, но если прижмёт, придётся прибегнуть. Фух, как плющик-то, аж подташнивает. «Так, всё, я больше не могу». Я притормозил. «Если продолжим двигаться в таком темпе, меня и убивать не придётся». Сам сдохну. Давай сбавим. Мы практически на месте, ответила Скайлер. Кажется, неплохо оторвались. Можно и замедлиться. Смотри, я думаю, лучше встретить их здесь. Лучка сделала поворот и плавно перешла в идущую вдоль побережья дорогу. Поросший перекрученными деревьями склон холма справа вдруг стал ближе и круче. Обрывистые края котлована слева придвинулись к дороге практически вплотную. На заросшей чёрно-коричневой травой дороге виднелись островы техники. причем не только гражданской. Среди автобусов и легковушек я заметил несколько легких танков со спаренными пушками и боевые машины аэромобильной пехоты. Мирняк эвакуировали. И, судя по всему, не успели. В полукилометре от нас затор упирался в разрушенный блокпост. Слева от блокпоста в котлован врезался длинный язык суши, на котором расположилась лодочная станция. Справа чуть дальше – полуразрушенная водородная заправка с небольшим магазинчиком. Перед заправкой к котловану спускался водосброс с бетонными стенками, оканчивающийся бетонной же трубой, ныряющей под дорогу. В общем, с тактической точки зрения лучшего места для засады и придумать нельзя. Отлично. «Идеально», — я улыбнулся. «Так и сделаем». «У тебя есть план?» Девушка со скепсисом посмотрела на меня. «Есть. Сейчас нам нужно добраться до заправки. И желательно побыстрее. Нужно выиграть еще немного времени». Сил-то хватит, то ли сочувственно, то ли насмешливо поинтересовалась девушка. А что, у меня есть варианты? Горько усмехнулся я. Закончатся эти, найдем новые. Все, погнали. Я бросил взгляд назад, туда, откуда должна была прийти погоня. Тряхнул головой и, забросив в рот брикет пищевого концентрата, направился к блокпосту.